Глава 20. Росу пришлось напрячь мозги и поискать в бардачке запасной брелок от сигнализации. Старый пришёл в негодность. И пока мужчина вёл поиски, рядом с тачкой нарисовался давний знакомый Нагашева. А чуть поодаль застыла парочка мусаров, к которым у Рустама были претензии. И каким бы сильным ни был соблазн высказать их прямо сейчас, Нагашев сдержался, потому что не хотел испугать Марусю вспышками своего гнева. Да и менты были пешками в этой ситуации. с организатором и крысой Рус уже разобрался. "Рустам Русланович, какими судьбами к нам да собственной персоной?" дал знать о себе полковник Тайманов. Рустам захлопнул бородачок, как только брелок оказался в его руке. Мимолётно коснулся сцепленных в замок ладони Маруси, будто успокаивая девушку. "Я сейчас предупредил Рус и вышел из салона, чтобы переброситься парой фраз с давним знакомым. Здравия желаю, Григорий Михайлович". Мужчины крепко пожали руки, приветствуя друг друга. Тайманов высокий крепко сложенный мужик, с которым Рустам познакомился двенадцать лет назад, когда проходил срочную воинскую службу. Не сказать, что спустя столько лет мужчины сдружились, но бывали моменты, так сказать, рабочие, когда знакомство шло на пользу. Говорят, сам Нагаша флютует у нас в отделении. Усмехнулся Тайманов, а цепкий взгляд выхватил мордашку девчонки, сидевшей на пассажирском сиденье в тачке Руса. Отзови, Руз, адвоката. Погорячились, парни. С кем не бывает. А Нагашив молча смотрел на собеседника, скрестив руки на груди. В тяжелом взгляде Рустама Тайманов прочел все, чего не хотел бы. И да, самые хреновые подозрения подтвердились. Твои парни, Гриша, не в состоянии отличить приличную девушку от проститутки. Злово выплюнул Рус. Нагашив перевел тяжелый взгляд на славную парочку мусоров, которые, судя по всему, под полковник приказал помалкивать и торчать рядом, чтобы принести извинения Рустаму. И никто из них не знал, чем закончится дело. Одна радость сразу не убил, и хорошо. Рустам многие знали как жестокого и сурового человека. Но открытую, конечно же. Когда ребята были при исполнении, Рустам Русланович не попёр бы. А вот после смены не факт. И все понимали, что конфликт нужно уладить сейчас, по горячим следам, или завтра доблестные охотники на проституток могут попросту не проснуться. Ситуация стала ещё более щекотливой, когда рядом с машиной Рустама возникли его люди. Крепкие ребята, готовые выполнять любые приказы босса. Давай за мной, Рус, предложил полковник. Но сколько девушка просидела в обезьяньнике? Полчаса. Зачем жизнь пацанам ломать из-за того, что наткнулись не на того человека? Ты меня знаешь, Рус, буду перед тобой в долгу. Отвечу, когда нужно. Нагашив смотрел в глаза собеседнику. Тайманов мужик слова, ответит. Но и Рус оглушила ярость. Пусть и отпустила немного, когда Марусья оказалась в его руках, в безопасности, здоровая и невредимая. А ведь он уже надумал себе, Бог знает чего. Они мою девушку утащили с моей территории, Гриша. Тяжело произнес Рустам. Оскорбили ее, шлюхой назвали. Такое простить не могу извини. Этой фразы хватило, чтобы Тайманов понял: не повезло его архаровцам, выбрали не ту девчонку. Но ведь не сами выбирали. Любопытный взгляд вновь вернулся к девушке, которую едва было видно из тонированного стекла. Что в ней такого? Видать, есть что-то, если уж сам Нагашев так лютует. Рус, да дебилы они, ещё и молодые. вздохнул Тайманов. Отпусти ситуацию, а? Как друга прошу. Буду должен, лично. Рустам перевёл тяжёлый взгляд на притихших недоумков в форме. Пусть и были у Руса доказательства того, что именно Ирка навела их на Марусю, приказав упаковать девочку, Но что-то не сошлось. Сюда оба, рявкнул Рустам, говоря полицейским. Ребята торопливо подошли. Какой был уговор? потребовал он ответа. Выкладывайте, или хуже будет, поторопил Тайманов. Ирина Олеговна позвонила нам. Мы поблизости были. Заплатила, показала на девушку. Велела отвезти её и оставить в мясорубке. Она с диспетчер вызвал. Но решили, если девушка в участке пересидит, тоже хорошо. Мы же не знали, что её трогать нельзя. Что она ваша, Рустам Русланович? выпалил самый разговорчивый. А Рус присхурился, слушая слова Мента. В мясорубку, значит. Мясорубкой в городе называли небольшой район, где собирались наркоманы, бомжи и прочие отбросы. И окажись там Маруся, неизвестно, чем бы все закончилось. Выходит, Ирка не думала шутить, а решила капитально опустить Марусю. И вот на это Рус точно не закроет глаза. Видишь, с кем приходится работать? покачал головой подполковник. Что взять с этих идиотов? Рус тряхнул головой. Да, возможно, Тайманов прав. И опять же, лучше иметь в должниках полковника, чем лезть на рожон. Отдав приказ своим парням возвращаться к машинам, Нагашив повернулся к приятелю. Кто из вас к ней прикасался? Синики, кто оставил? Рявкнул Рус. Оба виновника промолчали. Но один из них смотрел открыто, а второй прятал взгляд. О форме шим больничный. Криво усмехнулся Рус там. Глядя, как оба мента валяются на земле, сметенные с ног поставленным ударом Нагашева. Гляжут и в отличной форме. Он смеchnулся Тайманов, радуясь тому, что Руст сейчас выпустил пар, а следовательно, этим придуркам ничего больше не угрожает. По крайней мере, жить будут. Завтра к вечеру позвоню. Мбросил Нагашев на прощание. Когда Рустам завёл двигатель и рванул тачку с места, Марусья немного расслабилась. Она прекрасно видела, как Рустам общается сразу с тремя полицейскими. И да. Маруся волновалась за Руса. Знала, какой вспыльчивый у него характер, понимала, что мужчина способен прибить её обидчиков, но и вмешаться не могла. А теперь, когда они мчались по ночному городу, выдохнула: "Всё обошлось. Теперь можно и домой". Телефон Рустама затрезвонил на весь салон. Маруся видела, как Рустам бросил мимолётный взгляд на экран, а на лице сосредоточенное выражение. "Не отвечай", спохватилась Маруся, когда увидела имя абонента. Давай я напишу сообщение, скажу, что все в порядке. Рустама загнув брови, усмехнулся. Намек Маруси показалось, что Рус стал тем самым прежним Русом, с которым она враждовала при каждом удобном случае. Но обжигающе теплая мужская рука легко огладила девичье колено, и тут же пальцы Рустама перехватили звонящий гаджет. Да, Сёма, глухо произнес Рустам. С Маруси все в полном порядке, я все уладил. Да уж не сомневаюсь, закипал друг, цедя маты сквозь зубы. Давай и утром перетрём на эту тему. Осадил заверено Рустам, но Сёму понесло. Из потока брани Рус понимал одно: Семён категорически против того, что Рустам вьётся вокруг его младшей сестренки. Но ведь Русу уже было похрен на чужое мнение. Марусия была рядом с ним, сидела в его машине, и он вёл с неё в свой дом. Все, на этом точка. Я всё понял, понимаю тебя, брат, но так уж вышло. Пробормотал Рус, когда Семён выговорился, и в беседе повисла пауза. Верни Марусю домой, нагашев, потребовал Семён. А на фоне чётко слышался грозный голос Милолики. Да, конечно. Тогда и ты меня верни домой. Что-то ты не торопишься меня отцу возвращать. Ребёнка мне заделал и второго тоже. Семён замолчал. Очевидно, именно эту новость Мило приберегла напоследок, в качестве тяжёлой артиллерии. А поскольку сейчас Рустам не горел желанием воевать с Семёном, А уж тем более возвращать Марусю, то мужчина был благодарен сестре за такую помощь и вмешательство в их беседу. Семён то ли растеряв интерес, то ли дорлече, сбросил вызов. А Рустам, отложив телефон, усмехнулся и тут же перевёл взгляд на Марусю. Девчонка притихла, смотрела прямо перед собой, нервничала. Голодная? уточнил Рустам. Мужчина прикинул, чем мог накормить девушку, что именно хранилось в его холодильнике и что можно заказать ночью в ресторане. А потом как-то все мысли испарились, и нога сама собой вжала педаль газа в пол, потому что Маруся бросила на него молчаливый взгляд. И там Русу умудрился разглядеть кучу эмоций, которые мешали ему дышать.